Глава 10. Начало. Окна, завешенные темными занавесками, не пропускали свет, который мог испортить драгоценные тома и фолианты, что хранились в библиотеке графа Солта. С дощатого пола поднималась пыль, щекотала нос охотницы, которая расположилась в глубоком кресле, подтянув под себя ноги. На ее коленях лежала тонкая книга «Возможности сна и транса». вышедшая из-под пера некоего Велериана Дрожиша. Глаза были закрыты. Лилит чувствовала, как подрагивают ресницы, покалывают кончики пальцев на руках, но ничего не выходило. Охотница открыла глаза и отложила в сторону книгу. Что-то мешало. Возможно, это была неудобная поза, а может, натянутая до предела нервы девушки. Но она не сдавалась. Обошла небольшую, заставленную стеллажами, библиотеку, отдышалась и вернулась в кресло. После протянула ноги и откинулась на спинку. В этот раз ей удалось погрузиться в дрему, но стук, упавший из подлокотника книги, заставил Лил вздрогнуть. «Черт!» — уже вслух выругалась она, понимая, что вся тренировка летит всем зверям под пушистые хвосты. От темными занавесками просочился лучик светила, прочертил на полу тропку. Охотница сделала глубокий вдох и чихнула от пыли, которую подняла, пока расхаживала по библиотеке. «Случай вас всех дери!» — в сердцах высказалась она, а потом прикусила язык, надеясь, что Эштус ее не услышал. Шли минуты, а бог не являлся. И, выдохнув, Лилит вновь вернулась к попытке воссоздать свою астральную копию. В этот раз ей удалось успокоить сердцебиение и погрузиться в дрему. Тьма охватила девушку, обняла, убаюкала. Пространство дернулось белой вспышкой, и она вновь увидела библиотеку. Только картинка была размытой, словно смотрела охотница на мир через плохо вымытое стекло. Лилит потянулась за книгой, лежащей на полу, подняла ее и положила на колени к девушке, что задремала в глубоком кресле. Узнала она себя не сразу, а осознание снизошло океанской волной, что смывает целые рыбацкие деревушки. Это уже потом охотница будет удивляться, что не узнала саму себя, но тогда ей на миг стало страшно. Она отступила на шаг и вздрогнула от звука открываемой двери. Гильям даже не сразу заметил, что в библиотеке кто-то есть. Он искал уединение, а нашел сразу двух девушек. «Прости, не буду мешать», — отступил воин. Астральная Лилит замерла на мгновение. «Подожди», — ее голос звучал деревянно, не по-настоящему. Мужчина замер и уже с интересом посмотрел на ту силу, что демонстрировала охотница. Девушка в кресле не шевелилась, а ее двойник взлохматил волосы и прикрыл черные, как смоль, глаза. «Помощь», — наконец произнесла она, — «нужна». «Тебе сложно говорить в этой форме. Я прав?» Лилит кивнула головой, затем потянула за книгой, что лежала на коленях у спящей девушки, и протянула ее Гиллиаму. «Сны?» «Но ты в таком виде можешь контактировать с вещами», — улыбнулся гилем принимая из рук отраженной охотницы книгу. «Все еще сложно», — выдавила она ответ. «Никогда обучение не давалось легко», — приободрил ее воин. «Почему ты решила тренировать именно эту ступень? Ведь твой клон наименьший из тех оружий, что дает тебе твоя ветвь». И она молчала, словно пыталась вспомнить, как звучат слова и как их правильно произносить. Потом вздохнула, закусила губу и помотала головой. «Говори, как можешь, это ведь тренировка». Лилит благодарно улыбнулась. «Я чувствую, что скоро надо будет клон». «Интуиция охотника», — вздохнул воин, опускаясь в свободное кресло напротив спящей девушки. «Тут стоит прислушаться». «Пытаюсь. Уже говоришь лучше. Еще немного потренироваться, и будет толк». Гильям уже забыл, что искал уединение для того, чтобы привести мысли в порядок. Сейчас его задачей было помочь именно ей. Но охотница молчала, смотрела на свои руки и не видела их. Пыталась собрать мысли в кучу, но получалось это с трудом. «Как ты себя чувствуешь?» Она вздрогнула. Подняла на мужчину удивленный взгляд, будто забыла, что он находится тут. «Как в тумане!» Намного вразумительнее прозвучал ее ответ. «Будто все это сон. Мне снюсь я и ты, но сон такой странный, что я все пытаюсь его удержать, а он сбегает, как вода, сквозь пальцы». «Отпускай!» Елем выглядел обеспокоенным. Лилит моргнула, и медленно начала растворяться в воздухе. Вот воин ее еще видит, а через мгновение может разглядеть предметы, что стоят за охотницей. Спящая девушка пошевелила рукой и открыла глаза, встретилась взглядом со своим растворяющимся двойником и усмехнулась. У нее получилось. «Спасибо!» Ее голос слегка хрипел. «Теперь я знаю, что могу в этой форме говорить. Знал бы ты, сколько сил на это требуется?» «Представляю». Воин кивнул на алые капли над верхней губой охотницы. Та вытерла кровь тыльной стороной ладони. «Ты что-то хотел?» «Побыть один, но, видимо, это вновь не входило в планы Сэлис. «Я могу уйти». Охотница все так же сидела на заднице и не думала сдвигаться с места. «Но раз уж у судьбы были иные планы...» — все с той же интонацией продолжил говорить мужчина. «У меня к тебе есть несколько вопросов. Начнем с самого сложного. Лил, у твоего клона черные глаза у тебя тоже были такие, когда ты вернулась в свое тело. Меня это беспокоит». «Это не вопрос», — тут же возбрыкнула девушка, — и сколько можно акцентировать внимание на моих глазах. То они редкие фиолетовые, теперь они демонические черные. Может, я эволюционирую, а потом они станут радужными, как у ангела». «Кто такие ангелы?» Тут же заинтересовался Гильям. Лилит отмахнулась. «Хорошо, я понял. Глаза тебя не беспокоят, хотя должны бы. Мне с ними лучше», — отвернувшись, призналась охотница. Я меньше чувствую, меньше понимаю, меньше воспринимаю боль. Его не перебивал. Раньше я думала, что кто-то захватывает мой разум, занимает мое тело, но все намного прозаичнее. Это и есть я. Мне комфортно, когда эмоций нет. Ты боишься чувств? Но ты ведь такой же человек, как и все мы. Мы чувствуем боль, страх, наслаждение и любовь. «Все, кого я любила, теперь мертвы», — напомнила отражательница. «Не все». «Рейнер». Она сама завела о нем речь и Гиллием себя ни в чем не винил. «Да, он жив. Но, знаешь, иногда я жалею о том, что оставила все как есть. Нет, я не желаю ему гибели, даже после всего, что произошло. Просто... А что произошло? Я же тебе уже все рассказывала». Лил, где ты была те два дня? «Не помню!» Она вскочила на ноги, взмахнула руками. «Не помню, Гильям! Моя память ничего об этом не говорит!» «Ты уверена, что он жив?» «Что? Ты правда думаешь, что я сама себе воспоминания заменила? Не убивала я!» «Сядь!» Он оказался рядом и надавил на плечи. Элил опустилась в кресло и подняла яркие фиолетовые глаза на мужчину, который возвышался над ней. Убедившись, что девушка не собирается бежать, Гильям сел на корточки рядом. Картинка не складывается. «Давай еще раз, отражательница. Что там произошло? Вы напились. Ты нашла эмблему ордена. Дальше». Он пытался меня изнасиловать. Глядя ему в глаза, отчеканила охотница, надеясь смутить этим. Но Гильем не отреагировал на провокацию. Вспомни все в деталях. Это может быть важно. Давай, помоги мне. Сорвал с меня безрукавку. Повалил на пол, начала рассказывать лилит смакуя подробности. Потом под грозным взглядом заговорила быстрее. Я вас звала к силе, скинула его в себя. У него в руке оказался нож. Дальше. «Я не помню», — лил. «Не помню». Мужчина дернул ее на себя, заглянул в глаза. «Или ты постараешься, или я найду твоего кузнеца и вырву из него правду клещами». «Он метнул в меня нож», — воскликнула она и прикусила язык, так как не была уверена, правда это или нет. Руки Гильяма дрогнули. «Он ранил меня в живот», — уже тише продолжила она. «Помню, как видела торчащую рукоять». Охотница не сразу поняла, что происходит, а потом покраснела. Воин задрал ее рубашку и ощупывал пальцами живот. «Шрам только от Гошарга», — констатировал он. «Лил, ты уверена?» «Да!» — она вернула одежку на место. дальше. Я не помню. Голос дрогнул. Попытайся, пожалуйста. Лилит лишь вздохнула. Когда ты вернулась, на тебе была мужская рубашка, грязная, но без следов крови. Если рана и была, то она зажила и не оставила шрамов. Твоя сила должна приглушать эмоции, а не память. Вспоминай. Я вырвала нож, шокированно произнесла девушка. Кровь была горячей, тягучей, как смола. Помню. Рейнер был напуган, но не бежал. Он лишь отступал к стене и бормотал что-то о силе, которой быть не должно. Все, что я помню, это как отшвырнуло его к топчину, а потом привязала остатками собственной безрукавки. Он даже не сопротивлялся. Потом угрожал ему ножом, который все так же сжимал в руках, И Рейн рассказал мне все, что знал. Больше ничего не помню. Когда ты ушла? Утром. Накинула на себя его вещи и вышла из дома. Нож оставила на столе. А вернулась к нам через два дня. Я искал тебя, но нить водила меня кругами по нижнему городу, никуда не выводя. Где же ты была? Охотница пожала плечами. «Твоя сила меня пугает», — признался Гилем. «А мне необходимо ее освоить», — усмехнулась Лилит. «И ты мне в этом поможешь». «Я?» «Седьмая ступень дает мне возможность повторить то, что я видела всего раз в жизни. Кто как не боец сел их научить меня мастерству меча». Воин рассмеялся. «Что такого? Думаешь, я шучу?» Она встала с кресла. обошла сидящего на корточках мужчину и, склонившись, прошептала ему на ухо. «Как бы не так! Идем! Сейчас будет бой на мечах! Я вызываю тебя!» После полумрака библиотеки яркие лучи светила, рассыпающиеся по зеленой скошенной траве, слепили. Лилит сидела на ступенях и нежилась от тепла. Гильям тем временем нашел одноручный меч — и сменял одежду на более удобную. Его шаги были тихие и мягкие, как у хищника. Но она услышала и успела выхватить меч. Скрестилась сталь, зазвенела. Охотница отскочила от ступеней, на которых всего мгновение назад сидела. «Хорошая реакция!» — усмехнулся напавший со спины. Гильям наступал. Зажатый в правой руке меч рассекал воздух перед воином, отвлекал противника — Сбивал с толку. Лирит не поддалась, смотрела бойцу в глаза. Слушала сталь, а не смотрела на нее. Он напал, развернулся в бедрах, удар был неожиданным снизу. Девушка не успела отразить его, и клинок располосовал штанину на бедре. «Это были последние штаны!» — рыкнула она и перешла в нападение. Крутанулась, использовала инерцию для усиления удара. Клинок ударил по наручу, оставляя глубокую борозду. От следующего удара Гильям ушел в сторону. Именно это движение бросилось в глаза. Сила сработала так, как планировала охотница. Воин оттолкнулся от земли, вкладывая в удар силу. Но не попал. Лил ушла в сторону так же, как он всего мгновение назад. «Хорошо», — он опустил меч. «Ты сама выбираешь, что запомнить». Или сила, — решает. Нечто среднее. Девушка отступила в тень, но взгляд с противника не спустила. Она указывает мне на то, что не мешало бы уметь повторить. Гелиом кинулся на девушку слишком неожиданно. Она знала, что от этого удара не уклониться, ведь никому не сравнится в скорости и ловкости с бойцом. Меч, с перемотанной кожаными ремешками рукоятью, встретил вражеский клинок, вывихнув хозяйке руку и разломился. «Поцелуй меня, случай, взад. Что у вас тут происходит?» заорал высунувшийся по пояс Мартин из окна второго этажа. «Что вы не поделили, два идиота?» «Это была тренировка», спокойно ответил гиллем «Тренировка. А я думал, что вы со свету жить друг друга решили». Лирит молчала, держа в руках обломок меча. И думала, что это к лучшему. Оружие напоминало ей о том, о ком она не хотела больше помнить. Охотница откинула от себя сломанный меч, рукоять утонула в траве. Завтрак медленно перетекал в обед, но охотникам не хотелось выползать из-за стола, на котором стояло еще столько разных вкусностей. Граф давно покинул обеденную залу и направился в лабораторию, где продолжал исследования и старался восстановить формулу зелья правды. Но пока ему это не удавалось. Люная вызвалась помочь на кухне, не могла девушка долго находиться без дела и старалась направить свой пыл в правильную сторону. Вчера она, поправив короткие черные волосы, помогала Эдвасу в лабораторной, а сегодня вместе с кухаркой драила котел. Маршал на завтрак не спустился, и где носила Иллиса оставалась загадкой. «Как у вас обстоят дела с силами?» — привлек всеобщее внимание к себе Гиллиам. «Думаешь, что если никто больше не пытается друг друга убить, то никто и не тренируется?» — фыркнул Мартин. «Хватит». Мужчина с разорванной ноздрёй повернулся к Лилиид. «Да, Мартон, хватит. Я устала от твоей чрезмерной опеки. Если в Гудросе ты вел себя, как подобает вести главному охотнику...» то сейчас ты превратился в деда, который ворчит по делу и без. Раньше ты учил меня, а сейчас только шпыняешь. Повисло молчание. Лилия? Мое имя Лилиит. Она обернулась, чтобы посмотреть на того, кто это сказал, и замерла. У края стола стояла Селис, сложив руки на груди. Но, как и всегда, богиню видела только она. Ведьма, сильно ты ее вчера по голове приложил, прошептал Драдер Гиллиаму. Королевич кивнул, полностью соглашаясь с предположением. Сами вы ушибленные, обиделась охотница. Лилия, отрази им мой голос. Как? Своей силой, с удивлением отозвалась богиня, будто ребенка объясняла, почему по небу светил уходит. Лилит представила зеркало, которое стоит между ней и богиней, мысленно превратила ее слова в нечто материальное и отбила от гладкой поверхности. «Меня слышно?» Драдер вскочил, откинув стул и выхватил нож. «Вижу, что да», — звонко рассмеялась Селис. «Хорошо, Лилия. Очень хорошо». «Приветствую, истинные. Мы уже с вами виделись недавно». «Мое имя — Селис». «Пришибло так пришибло», — Томас отложил вилку с нанизанной на зубья оливкой. «Кто пригласил к обеду Бога? У нас стол неправильно сервирован». «Не до шуток, иллюзионист», — Лилит видела, как судьба нахмурилась. «Я пришла к вам не просто так, а с важными сведениями, за которые вы мне ноги целовать обязаны». «Где эти ноги-то? Что-то я ничего не вижу», — съязвил Мартон. Лилит покачнулась и вцепилась в край стола, чтобы не слететь со стула. Эмоции, что исходили от Селис, били по ней с силой. «Травник любит поюморить? Буду знать». гилем отошел от потрясения. «Давайте не будем задерживать госпожу судьбу, а узнаем, с какой целью она нанесла нам визит». «Хоть одна здравая мысль», — уже спокойнее отозвалась богиня. «Начну с того, что сюда уже движется один из элитных отрядов Ордена, дабы обыскать поместье графа и найти тут спрятавшихся от правосудия преступников». «На каком основании они собираются обыскивать поместье?» В дверях стоял маршал Конберт. Он слышал начало разговора и уже ничему не удивлялся. «Или только делал вид». Целс обернулась, смирила взглядом нового собеседника, но ответила. «Бумаги подписаны королем». «А что с главой щитовых мечей? Приказы имеются?» Гелем глянул на друга, который даже не спросил, откуда исходит голос. Целис задумалась. «Нет, ничего такого не слышала, но надо быть в любом случае аккуратнее». Элис поклонился. «Я тогда уезжаю». Надеюсь, Люнэ не тронут, и за ней присмотрит граф. Выезжаю прямо сейчас. Спасибо за все, охотники. Надеюсь, увидимся еще на этом свете. Никто не успел и слова сказать, а маршал вышел из залы, плотно притворив за собой дверь. «Не переживай так о нем, боец», — голос богини звенел. Тебя о своей шкуре переживать стоит. Вы в приоритете». «Опять куда-то бежать, сломив голову», — фыркнул Осванд. «Прятаться, скрываться, искать убежище и ждать. Устаешь от такой жизни. Предлагаю остаться и принять бой. Один отряд уложить мы сможем, покажем им, что с нами лучше не связываться». «Ты мне казался умнее, Зверолов. Но это только первая новость, которая должна была достичь ваших ушей. Вам не придется бежать и искать убежище». Ваш путь уже намечен. Никто из вас не задумывался, истинные, почему не дается достигнуть девятой ступени? Думаете, что вы слабы или время еще не пришло? Дело совершенно в ином. Селис сделала паузу в своей речи. Девятая ступень станет доступна только после освобождения вашего Бога. И именно это вам предстоит сделать в ближайшем будущем. Ваш Бог. Ждал вас много веков, и теперь вы поможете ему вернуться. Ведь именно этого ты хотел, боец. Допустим. Гильям вновь вернулся к трапезе. Мы потеряли одного из нас. По глупости. Что мы можем теперь? Нас больше не семеро. «Ветвей шесть», — ответила ему судьба с ноткой грусти в голосе. Никогда ранее не рождались отражатели. Она первая из людей, кто осваивает свою силу. И я даже представлять не хочу, чего тебе это стоит, Лилия. А сказатели всегда были слишком добрыми и уступчивыми. Ваш друг уступил путь тем, кто в силах отомстить за него и помочь богу-охотнику». «Я бы очень хотел заглянуть в глаза такой судьбе», — сплюнул Мартин. «Кто она такая, чтобы так спокойно говорить о смерти?» «Она и есть смерть», — подняла взгляд на наставника-охотница. «Опять езжай непонятно куда, сделай непонятно что и получи легендарную силу, которая неизвестно что делает». «Так, Зверолов, ты меня удивляешь», — расхохоталась Селис. «К тебе приходит богиня, дабы снабдить важные миссии, а ты нос воротишь». «Мне хватает моих сил, чтобы выживать», — усмехнулся Осванд. «А если и сдохну...» то только потому что когда то получил эту самую силу люди с угрозой в голосе воскликнула судьба никогда ничего не могут довести до конца говори поторопил ее томас наблюдая за тем как лил бледнеет от истощения пожалел отражательницу хоть кто то заметил каких ей усилий стоит транслировать голос бога что же начну с того что ваш бог заключен и вам необходимо будет его освободить. Но речь не о тюрьмах и казематах. Он пленник собственной силы, которая повела себя странно после великих затрат. Уже много веков охотник заключен и не покидает лес, где когда-то жил его средний сын. Мои намеки вам ясны, истинные? «Фарланд», — застонал Гильям, хватаясь за голову. «Почему именно там?» «В Тейгейте ты получил силу, в Айвории развил, а закреплять ее придется в Фарланде, боец», — усмехнулась Селис. «А иллюзионисту придется вести истинных две недели поскрытые от глаза человеческого тропе». «Сны вы помните хорошо», — судьба больше не улыбалась. «Я должна получить ответ от вас сейчас. Вы едете освобождать охотника или нет?» Вот то у нас есть выбор, хмыкнул зверолов, откидываясь на спинку стула. Сельс промолчала, а затем обратилась к Лилит. Прекращай надрываться, отражательница. Лилит вздохнула и закрыла глаза. а следующие слова богини услышала только она: Ты еще потребуешься мне живой. Сборы отняли у них мало времени. Сумы были сложены, кони оседланы. Люная долго напрашивалась с ними, но Драдер впервые сказал свое твердое «нет». Лекарка таким взглядом посмотрела на парня, что тому стало не по себе, потом развернулась и убежала. «Если мы погибнем, то такова наша судьба. Незачем ее с собой тянуть», будто оправдывался парень, но все его поняли и без слов. Солт когда услышал, что на его поместье движется отряд теневых, кинулся в свою лабораторию и разобрал вещества на две категории — уничтожить и хорошо спрятать. «Нельзя, чтобы такой материал попал в руки врагов», — проговаривал себе под нос Эдвас, сливая мутную жидкость в жидкие кустики оттоки, которые после такого удобрения скинули листья. Только перевалило за полдень, а истинные уже сидели в седлах, сжимали поводья в руках и прощались с графом, который вышел их проводить. Если вы встретите неизвестное вам создание, захватите для меня образец. Я буду вам благодарен. Наука будет вам благодарна. Только получив обещание, больше похожее на клятву, Эдвас отпустил охотников и пожелал хорошего пути. Малабу переставили копыта, махнули хвостами. Подождите! От поместья со всех ног бежала Люне, звеня тарой заплечной сумки. Она несколько раз споткнулась, но достигла цели, вцепилась в поводья леди и подняла серые огромные глаза над Радера. «Обещай, что вернешься! Обещай мне!» Охотник улыбнулся, наклонился в седле, поцеловал девушку, которая стала для него целью жизни. «Если ты хочешь, то я обязательно вернусь!» Лекарка тепло улыбнулась и сняла с шеи сумму. «Возьми. Там много необходимого в путешествиях и сражениях. Вы с Мартоном разберетесь». «Я не могу», — качнул головой охотник. «Это твои запасы». «Если они помогут вам выжить, то не страшно». Люне была настойчива. «Возьми». Драдер перехватил ремешок сумки, глухо звякнуло стекло. «Спасибо». «Ты мне пообещал». Я помню. Я вернусь. Люна отошла от Малабу и в последний раз посмотрела на мужчину, которого полюбила всем сердцем. Драдер махнул ей рукой и пустил леди в путь. Шестерка Малабу уносила истинных на запад. Именно туда сейчас стелилась алая нить судьбы».